Он очень старенький был, слепой уж, тыкался обо всё и по скорости после того успел, скончался. Я тогда, как увидала их, обмерла от радости, сердце заныло, слезы катятся. Ох, хорошо было! Ой, Ленька, голуба душа, хорошо все у Бога на небе и на земле. Так хорошо! А у нас хорошо разве?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 Это вот Василия Каширина, цехового старшины внук, от дочери. Занятно будет. Не однажды я видел под пустыми глазами тетки Натальи синюю опухоли на желтом лице ее вспухшие губы. Я спрашивал бабушку, дядя бьет ее. Вздыхая, она отвечала Вьет тихонько, анафима проклятый. Дедушка не велит бить ее, так он по ночам. Злой он.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 Интересно и приятно было видеть, как она оттирала пыль с икон, чистила ризы. Иконы были богатые в жемчугах, серебре и цветных камениях по венчикам. Она брала ловкими руками икону, улыбаясь, смотрела на нее и говорила умиленно. — Эка милая личика! — перекрестясь, целовала. — Запылилась и окоптела. Ах ты, мать всепомощная, радость неизбывная! Гляди, Леня. Голубая душа, письмо какое тонкое, фигурки-то махонькие, а всякое зельно стоит. Зовется это двенадцать праздников. В середине же Божия Матерь Феодоровская, придобрая А это вот не рыдай, Мини, мать в гроби. Иногда мне казалось, что она так же и серьезно играет в иконы, как пришибленная сестра Катерина в куклы. Она нередко видала чертей,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 — Да воскреснет Бог, расточаться в разе его, — говорю. Тут он взвизгнул тихонько и соскользнул кувырком с крыши-то во двор, расточился. Должно, скоромное варили Рудольфы в этот день. Он и нюхал, радуясь. Я смеюсь, представляя, как черт летит кувырком с крыши, и она тоже смеется, говоря. — Очень они любят озорство, совсем как малые дети. Вот однажды, Стирала я в бане, и дошло время до полуночи. Вдруг дверца каменьки как отскочит, и посыпались оттуда они, мал-мала меньше, красненькие, зеленые, черные, как тараканы. Я к двери, нет ходу. Увязла сеть бесов, всю баню забили они. Повернуться нельзя, под ноги лезут, дергают, сжали так, что я кститься не могу. Мохнатенькие, такие мягкие, горячие, вроде котят, только на задних лапах все, кружатся, озаруют, зубенки мышиные искалят, глазишки-то зеленые, рога чуть пробились, шишечками торчат, хвостики поросячие. Ох ты, батюшки! Лишилась памяти ведь. А как воротилась в себя, свеча еле горит, корыто простыла, стиранная на пол брошена. Ах, вы, думаю, раздуй вас горой! Закрыв глаза, я вижу, как из жерла каменки с ее серых булыжников густым потоком льются мохнатые пестрые твари, наполняют маленькую баню, дуют на свечу, высовывают озорниково-розовые языки. Это тоже смешно, но и жутко. Бабушка, качая головою, молчит минуту и вдруг снова точно вспыхивает вся. — А то проклятых видела я. Это тоже ночью, зимой, в юга была. Иду я через дюков овраг, где помнишь, сказывала, отца-то твоего, Яков да Михайла, в проруби, в пруде хотели утопить. Ну вот, иду. Только скувырнулась по тропе вниз, на дно. Как засвистеет, закикает по оврагу. Гляжу, а на меня тройка вороных мчится. И дородный да такой черт в красном колпаке колом торчит, правит ими. На облучок встал, руки вытянул. Держит вожжи из кованных цепей. А по оврагу езды не было, И летит тройка прямо в пруд, Снежным облаком прикрыта. И сидят в санях тоже все черти, Свистят, кричат, колпаками машут. Да и да то семь троек проскочило, Как пожарные, и все кони вороной масти. И все они, люди проклятые отцами-матерьми, Такие люди чертям на потеху идут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 Чувствуя их даже на большом расстоянии от себя. Бывало, разбудит меня ночью и шепчет. — О, Леша, милый, таракан лезет, задави, Христо ради. Сонный я зажигал свечу и ползал по полу, отыскивая врага. Это не сразу и не всегда удавалось мне. — Нет нигде, — говорил я, а она, лежа неподвижно, с головой закутавшись одеялом, чуть слышно просила. — ой есть, ну поищи, прошу тебя.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 Снимай иконы. Наталья, одевай, ребят, строго-крепким голосом командовала бабушка, а дед тихонько выл. И -и -и -и -и -и -и -и Я выбежал в кухню, окно на двор сверкало точно золотое. По полу текли, скользили желтые пятна. Босой дядя Яков обувал сапоги, прыгал на них, точно ему жгло подошвы и кричал: "Это Мишка поджог!" Поджог да ушел!» Ага. Цыц, пес!» сказала бабушка, толкнув его к двери так, что он едва не упал. Сквозь иней на стеклах было видно, как горит крыша мастерской, а за открытой дверью ее хвихрится кудрявый огонь. В тихой ночи красные цветы его цвели бездымно, лишь очень высоко над ними колебалось темноватое облако, не мешая видеть серебряный поток Млечного Пути. Багрово светился снег, и стены построек дрожали, качались,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 «Снимите с плеч-то, горю! Али не видно!» Григорий сорвал с плеч ее тлевшую попону и, переламываясь пополам, стал метать лопатую в дверь мастерской «Большие комья снега». Дядя прыгал около него с топором в руках, дед бежал около бабушки, бросая в нее снегом. Она сунула бутыль в сугроб, бросилась к воротам, отворила их и, кланяясь в бежавшим людям, говорила «Амбар, соседи, отстаивайте!» «Перекинется огонь на амбар, на сеновал. наше все дотла сгорит и ваше займется! Рубите крышу, сена в сад! Григорий, сверху бросай, что ты на землю-то мечешь? Яков, не суетись давай, топоры людям, лопаты! Батюшки-соседи, соберитесь дружней, Бог вам на помощь!» Она была так же интересна, как и пожар, освещаемая огнем, который словно ловил ее черную,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 а ты не бойся басом сказала бабушка похлопывая его по шее и взяв повод али я тебя оставлю в страхе этом ох ты мышонок мышонок втрое больше ее покорно шел за нее к воротам и фыркал оглядывая красное ее лицо нянька евгения вывела из дома закутанных глухо мычавших детей и закричала василь васильевич алексея нет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 Он зажег серную спичку, осветив синим огнем свое лицо хорька, измазанное сажей, высмотрел свечу на столе и, не торопясь, сел рядом с бабушкой. — Умылся бы, — сказала она, тоже вся в саже, пропавшая едким дымом. Дед вздохнул. — Милости в Господь бывает до тебя, большой тебе разум дает. И, погладив ее по плечу, добавил, оскалив зубы. — На краткое время, на час, отдает.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 Она, слышаще, в самом начале пожара корщится стала, с испугу. Вот оно, как трудно человека родить, а баб не уважают. Ты запомни, баб надо уважать, матерей то есть. Я дремал и просыпался от возни хлопанья дверей, пьяных криков дяди Михаила. В уши лезли странные слова. «Царские двери отворить надо. Дайте ей масло лампадного с ромом до сажи. Полстакана масла, полстакана рому».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 Прислонилась к ней спиною и, протянув руки к синему огоньку неугасимой лампады, тихо, по-детски жалобно сказала. — Рученьки мои, рученьки больно.